Глава девятая. «Смерть, как хочется курить!» На углу возле здания «Сентерпойнт» сломался светофор, и женщина в полицейской форме пыталась справиться с образовавшими затор потоками машин. Массивное тело дергалось из стороны в сторону, руки проворные резко сгибались, как на шарнирах. Пораженная этими затейливыми движениями, я остановилась посмотреть. Тут я заметила что она смотрит на меня. И не просто смотрит, но приглядывается ко мне, как это водится у полицейских. Затем она что-то проговорила в свою маленькую рацию, и меня охватил ужас. Я метнулась через дорогу и свернула в первый попавшийся переулок. Я мчалась без оглядки, и мне чудилось, что вслед за мной несутся патрульные машины со стражами закона, облаченными в полицейскую форму. Вот-вот, казалось, с неба спикируют вертолеты с включенными прожекторами. Когда бежать уже не было сил, я перешла на шаг, а когда и шагать стало не в мочь, я села передохнуть на ступеньке ассоциации содействия страдающим легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Место, куда я попала, называлось Тависток-сквер. Еще одна площадь. Сколько же их тут? У подножия лестницы я насчитала на тротуаре пять окурков. Вероятно, в помещении ассоциации курить не положено. Одну сигарету успели только зажечь и тут же бросили. Я всегда слала женщиной чистоплотной, но тут я подобрала окурок и привычно зажала его между пальцами. Я дождалась, пока появится курящая женщина, и попросила у нее огонька. Она была старая, толстая и хорошо одетая, валом пальто и в красивой шотландской шали. «Простите, вы не позволите мне прикурить?» «Ох, как вы меня перепугали! Выскочили неведомо откуда!» Она вынула из висевшей через плечо сумки черепаховую зажигалку и щелкнула ею. Я, прикуривая, посасывала сигарету, и пламя осветило мое лицо и правую руку. Она сказала, «Мы курильщики!» — Вымирающее племя. В наши дни удивляешься, встретив себе подобную. — Да, — откликнулась я, — это моя первая сигарета за сутки. — Пытались бросить, да? — Не на что было купить, — пробормотала я. — Видно, что вы в стесненных обстоятельствах. — Да уж, — сказала я. — Я хочу вам дать кое-что, — объявила она и стала рыться в сумке. Вопреки моим надеждам, вместо денег она вынула карточку, на которой было оттиснуто «Силия Хартслав, прорицательница по финансовым вопросам для звезд». «Зайдите ко мне, когда снова встанете на ноги», — сказала она. «Я занимаюсь инвестиционными делами самых знаменитых людей, а у вас положительная аура. Вас ждут большие перемены. Кстати, что это у вас на лице и на руках?» «Сажа», — ответила я, — «я трубочист». Она засмеялась. «Разве еще остались трубы? Просто невероятно! Мне сто лет назад уже перевязали фаллопиевы и забили каминную трубу. Доброй ночи!» Сигарета согрела меня, успокоила, подбодрила и уменьшила муки голода. Как только я ее докурила, мне тут же захотелось еще одну, и я отправилась на поиски. Около автобусной остановки я нашла на тротуаре пять вполне приличных окурков. Еще я подобрала пустую коробку из-под сигарет, половинку гребешка и мелочи на два с половиной пенса. Теперь, когда у меня появилась собственность, я почувствовала себя лучше. Сложив свои скромные приобретения в коробку из-под сигарет, я, почти повеселевшая, зашагала по незнакомым улицам. В десять часов я сделала остановку в каком-то переулке, чтобы освободить кишечник. Потом тщательно вытерлась опавшими листьями, скопившимися у стены дома. Как я уже говорила, я женщина чистоплотная. После дождя на растрескавшемся тротуаре стояли лужи. Я обмакивала в них пальцы и, слизывая отдающую камнем влагу, продолжала свое бесцельное путешествие.